Глава 20. Холли немедленно выскочила из постели, натянула спортивный костюм и отправилась к ближайшему мини-маркету. Там она принялась лихорадочно листать разложенные на прилавках газеты, пытаясь понять, что же так потрясло Шэррон. Кассир громко кашлянул: "Девушка, тут вам не библиотека. Сначала купите, а потом читайте, сколько влезет". Кивнул он на газету в её руках. "Я в курсе", раздражённо сказала она. Вот зануда. Как интересно она может знать, какую газету ей нужно купить, если она понятия не имеет, что ищет. В конце концов, она просто сгребла все газеты с прилавка и сунула их кассиру с лучезарной улыбкой. Тот пристально посмотрел на неё и принялся методично пробивать чеки один за другим. За спиной Холли скопилась небольшая очередь. Она жадно окинула взглядом длинный ряд шоколадных батончиков, выставленных на витрине прямо перед её носом, и оглянулась, смотрит ли кто-нибудь на неё. На неё смотрели все. Она поспешно перевела взгляд обратно на кассира. Наконец, её рука вытянула из стопки две самые большие шоколадки. Остальные одна за другой попадали на пол. Стоящий за холле подросток хихикнул, глядя, как она, согнувшись в три погибели, с красным лицом собирает рассыпавшиеся батончики. Их оказалось так много, что ей пришлось наклониться несколько раз. Очередь хранила напряжённое молчание, если не считать редких нетерпеливых покашливаний. В конце Холли трусливо прибавила к своей покупке ещё несколько пакетиков сладостей. "Для детей", сказала она кассиру, но так, чтобы слышали все. Тот промычал что-то и продолжал пробивать газеты. Тут Холли вспомнила, что ей нужно купить молока. Она ойкнула и побежала в конец очереди взять пакет молока из холодильника. Несколько женщин неодобрительно заворчали, когда она вернулась обратно и приложила молоко к своим покупкам. Кассир прекратил своё занятие и уставился на Холли. Она в упор посмотрела на него. "Марк!" крикнул кассир. Из подсобки появился прощавый юнец с машинькой для считывания штрих-кодов в руке. "Чего?" спросил он у Грюма. "Открой-ка вторую кассу, сынок. Мы тут, похоже, застряли". Кассир снова впирился взглядом в холле. Та сделала каменное лицо. Марк взгромоздился за вторую кассу, не отрывая взгляда от холле. "Да пошёл он!" для самозащиты накручивала она себя. "Чего он на меня злится? В конце концов, это его работа". Марк открыл кассу, и вся очередь переместилась к нему. Облегченно вздохнув от того, что никто больше не сверлит ее спину глазами, Холли вытащила с полки над кассой еще несколько пакетиков чипсов и добавила к выбранным товарам. «День рождения устраиваю», — промямлила она. В очереди по соседству подросток тихо просил продать ему пачку сигарет. «А удостоверение личности у тебя есть?» — громко спросил Марк. Малолетка в замешательстве оглянулся вокруг с пунцовым лицом. Холли хихикнула и отвела взгляд. Что-нибудь ещё? саркастично спросил кассир. Нет, спасибо, это всё, процедила она сквозь зубы, расплатилась и бросила сдачу в сумочку, потом стала пытаться запихнуть туда же все свои покупки. Следующий, кивнул кассир. Ну, значит, мне, пожалуйста, два блока бензона и ещё Извините, прервала Холли мужчину. Можно мне пакет? Большая кипа разнообразных пакетов свисала прямо перед ней. Вы что, не видите? сердито ответил кассир. Я обслуживаю другого покупателя. Да, сэр. Значит, вам сигареты, а что-нибудь ещё? Нет, это всё, сказал мужчина с виноватым видом, глядя на Холли. Ну, кассир повернулся к Холли. Теперь вы. Чего вам? Пакет? Ответила она, не разжимая челюстей. 20 центов, пожалуйста. Холли громко вздохнула и полезла в сумочку за кошельком. За ней опять образовалась очередь. Марк, открой-ка снова вторую кассу, сердито крикнул кассир. Холли вытащила монетку из кошелька, швырнула её на прилавок и начала укладывать покупки в пакет. Следующий, снова сказал кассир, глядя через её плечо. Холли нервничая принялась запихивать своё добро в пакет как попало. Я подожду, пока дам управится, вежливо сказал покупатель. Холли благодарно улыбнулась ему и направилась к выходу из магазина, проклиная себя в душе. Она уже почти вышла, когда Марк, тот самый парень у кассы, пригвоздил её к месту воплем: "Эй, да я же тебя знаю! Ты та девушка из телека?" Холли остолбенela, повернулась кругом, пластиковый пакет у неё в руках лопнул под собственной тяжестью, и все её шоколадки, сладости и чипсы разлетелись по полу. Дружелюбный покупатель опустился на колени и стал помогать Холли собирать её вещи. Остальная публика в магазине замерла в недоумении. Что это ещё за девушка из телека? Это ведь ты, правда? Холли с пола слабо улыбнулась в ответ. Я так и знал. Поленюк от радости захлопал в ладоши. Ну ты крута. Ага. Она действительно чувствовала себя очень крутой, ползая на коленках по полу магазина в поисках укатившейся шоколадки. Её лицо покраснело, и она судорожно кашлянула. Извините, можно мне ещё один пакет? Да, конечно, два. Вот, возьмите, прервал его всё тот же дружелюбный покупатель, кладя монету на прилавок. Кассира забаченно взглянул на него и продолжил работу. "Я Роб", сказал мужчина, протягивая ей руку после того, как помог ей собрать все шоколадки обратно в сумку. "А я Холли", ответила она, немного ошарашенная его чрезмерной любезностью и пожимая ему руку. "И я Шкаголик". Он рассмеялся. "Спасибо, что помогли", сказала она, уставившись на носки своих туфель. "Всегда пожалуйста". Роб придержал для Холли дверь, и они вместе вышли наружу. Хорошо выглядит, подумала она. На несколько лет старше неё, с необычными серо-зелёными глазами. Холли сначала глядела на него изыска, а потом во все глаза. Он кашлянул. Она смутилась, осознав вдруг, что пялится на него как дурочка. Отошла к своей машине, бросила раздувшийся пакет на заднее сиденье и заметила, что Роб последовал за ней. Её сердце сделало небольшой перебой. "Привет ещё раз", улыбнулся он. "Э-э, я вот тут подумал, не хотите чего-нибудь выпить? Впрочем", он со смехом взглянул на часы. "Пожалуй, ещё рановато. Как насчёт кофе?" Держался он очень уверенно. Спокойно стоял возле машины напротив холле, засунув руки в карманы джинсов и выставив наружу большие пальцы, и в упор рассматривал её своими странными глазами. При этом она не ощущала никакой неловкости. Он разговаривал с ней так непосредственно, как будто считал приглашение незнакомого человека на чашку кофе самым естественным поступком. Что, может, и правда теперь так принято? Э, ну, Холли задумалась. Что опасного в том, чтобы выпить кофе с мужчиной, который проявил к ней столько внимания? Он самосовершенство. Оно и к лучшему. Но вне зависимости от его внешности, Холли отчаянно нуждалась в общении, а этот человек казался вполне подходящей компанией. Шэрон где-то пропадала, Денис работала, а без конца звонить матери Холли тоже не могла. У Элизабет и без неё хватало забот. И вообще, ей пора заводить новые знакомства. У них с Джерри было много друзей, в основном те, с кем Джерри работал, но после его смерти все эти друзья стали обходить их дом стороной. Что ж, по крайней мере, теперь она знала, кто из них чего стоит. Она совсем уж было собралась ответить да, как вдруг его взгляд упал на её руку, и улыбка Роба угасла. Ох, простите, я не сообразил, пробормотал он, отдвигаясь от озадаченной Холли. Вообще-то, мне пора. Он слабо улыбнулся и быстро зашагал прочь. Холлли в недоумении глядела ему вслед. Она что? Что-то не то сказала? Или слишком медлила с ответом? Может быть, она нарушила одно из новых неписаных правил в этой игре. Она вспомнила, что именно заставило его ретироваться, тоже опустила взгляд на свою руку и поймала отблеск обручального кольца на пальце. Она тяжело вздохнула и устало потёрла лицо. В этот момент подросток из магазина прошёл мимо, окружённый своими приятелями, с сигаретой во рту. Увидев её, он фыркнул: "Всё бесполезно". Она захлопнула дверь машины и огляделась по сторонам. Ей совсем не хотелось ехать домой, чтобы снова весь день напролёт изучать взглядом стены и беседовать с самой собой. Было только 10 утра. Стоял чудесный тёплый солнечный день. В закусочной напротив, под говорящим названием «большая ложка», уже выставили наружу столы и стулья. У Холли сжался желудок. Хороший ирландский завтрак, вот что ей сейчас нужно. Она достала из бардачка солнечные очки, сгребла купленные газеты и перешла дорогу. Тучная женщина с тугим пучком на голове в цветастом платье и полосатом красно-белом переднике вытирала столы. Холли почувствовала себя так, словно попала прямиком на деревенскую кухню. Давненько эти столики не видели солнца, радостно сказала женщина едва Холли вошла. Точно. Прекрасный день, ответила та, и обе посмотрели на ярко-голубое небо. Очень забавно. Хорошая погода в Ирландии даёт тему для разговоров на целый день. Она случается так редко, что все чувствуют себя оччастливленными. Останешься снаружи, деточка? Конечно, постараюсь захватить побольше солнца, рассмеялась Холли, садясь за столик. Вдруг через час уйдёт. Надо о хорошем думать, деточка покачала головой официантка. Ладно, сейчас меню принесу. Нет-нет, спасибо, остановила её Холли. Я и так знаю, чего хочу. Принесите мне ирландский завтрак. Отлично. Улыбнулась женщина и тут же вытаращила глаза при виде газет, которые Холли выложила на столик. Ты что, собираешься здесь газетный киоск открыть? Холли тоже взглянула на принесённую ею толстую пачку и рассмеялась, увидев сверху арабские новости. В магазине она не глядя сгребла с прилавка по экземпляру всех газет, но вряд ли арабские новости пишут о документальном фильме с её участием. Честно тебе скажу, детка, Добавила официантка, протирая стол: "Если ты сможешь добиться, чтобы этот старый засранец", она кивнула головой, указывая через дорогу, "закрыл лавочку, здорово будет". Сказав это, она скрылась в кафе. Холли снова улыбнулась. Потом посидела немного, оглядываясь по сторонам. Она обожала ловить обрывки разговоров проходящих мимо людей. Это создавало иллюзию вовлечённости в их существование. Ей нравилось гадать Чем эти люди зарабатывают себе на жизнь? Куда они спешат, когда пробегают мимо неё? Где они живут? Женаты они или одиноки? Шэрон и Холли, частенько сиживая в бьютис, глазели на Грифтон-стрит и занимались подобными наблюдениями. Они даже сочиняли маленькие сценарии, чтобы скоротать время. Но в последние дни Холли делала это регулярно, ещё одно подтверждение того, до какой степени она забила себе голову соображениями о жизни других. вместо того, чтобы сосредоточиться на своей собственной. Например, в сценарии, который она придумывала сейчас, участвовал проходивший мимо мужчина, шагавший под руку с женой и ещё один мужчина, шедший им навстречу. Холли решила, что женатый мужчина скрытый гей, а тот другой его любовник. Когда они поравнялись, Холли внимательно следила за их лицами, чтобы проверить, обменяются ли они взглядами. Но они не просто обменялись взглядами. Холли с трудом удержалась от того, чтобы хихикнуть, когда все трое остановились прямо перед её столиком. Извините, обратился любовник к скрытому гею. Не подскажете, который час? Пожалуйста, ответил тот, поглядев на часы. Сейчас четверть одиннадцатого. Большое спасибо, сказал любовник и зашагал прочь. Холли стало ясно, как божий день, что это был секретный код и что они договорились о рандеву. Она поразвлекалась еще немного подобным образом, пока ей это не надоело, и она не решила для разнообразия заняться собственными делами. Холли принялась листать страницы разложенных перед нею таблоидов, пока ее внимание не привлекла маленькая заметка в разделе обзоров. «Девушки в большом городе. Хит рейтингов Триша Колман». Те, кого у горазд дело пропустить в прошлую среду невероятно смешной документальный телефильм "Девушки в большом городе", могут не отчаиваться. Он скоро вернётся на экраны. Уморительно смешная лента в жанре скрытой камеры, снятая ирландцем Декланом Кеннеди, рассказывает о ночных похождениях пяти дублинских девушек. Они проникают в тайный мир жизни звёзд в модном клубе Будуар и полчаса заставляют нас смеяться до коликов в животе. Премьера на четвёртом канале оказалась очень успешной. Рейтинги показали, что её смотрели 4 миллиона жителей Великобритании. Теперь фильм повторят на том же канале в воскресенье в 23:00. Ни в коем случае не пропустите. Читая заметку, Хулли изо всех сил старалась сохранять спокойствие. Это, конечно, потрясающая новость для Деклана, но для неё просто катастрофа. И один-то показ это тихий ужас. Что уж говорить о втором. Ей надо серьёзно поговорить с ним. Накануне вечером она не стала устраивать ему сцену, понимая, как он возбуждён, но у неё и без того хватает проблем, и лишнее ей ни к чему. Холли пролистала оставшиеся газеты и поняла, из-за чего так переживала Шэрон. Не один таблоид не обошёл вниманием фильм, а самый шустрый даже поместил фотографию Денис, Шэрон и Холли, сделанную несколько лет назад. Откуда они её раскопали, у, непостижимо. Хорошо ещё, что в газетах попадались и нормальные новости, не то Холли решила бы, что мир окончательно сошёл с ума. Её совсем не порадовали эпитеты: "збрендевшие" и "встельку пьяные", которыми газета наградила её с подругами, утверждая, что они на всё готовы. Что они, собственно, и имели в виду? Тем временем прибыл завтрак. И Холли засомневалась, сможет ли с ним управиться. Тебе надо чуток подкормиться, сказала Толстух, раскладывая перед Холли приборы. А то иш, кожа до кости. Она ушла переваливаясь. Холли мысленно поблагодарила её за комплимент. На тарелке перед ней возвышалась гора из сосисок, бекона и яиц, картофельных оладий, чёрного и белого пудингов, тушёной фасоли, жареной картошки, грибов, помидоров и пяти кусков хлеба. Холли в замешательстве огляделась по сторонам, надеясь, что никто её не увидит и не подумает, что она прожорливая свинья. Всё тот же надоедливый малолетка со своими друзьями опять продефилировал мимо. Холли взяла свою тарелку и пошла внутрь кафе. У неё и в самом деле разоигрался аппетит, и она не собиралась позволять какому-то прощавшему подростку его испортить. Холли задержалась в большой ложке гораздо дольше, чем рассчитывала. Так что, когда она добралась до дома родителей в Порт-Марнаке, часы показывали почти два. Вопреки ее опасениям, солнце по-прежнему ярко сияло в безоблачной синеве. Она взглянула на заполненный купальщиками пляж, начинающийся прямо перед домом, и не смогла различить, где заканчивается море и начинается небо. Из беспрестанно снующих туда-сюда автобусов вываливались всё новые толпы людей. В воздухе разливался нежный запах крема для загара. На траве с тайками валялись тинейджеры с магнитолами, выплёвывающими последние хиты. Эти звуки и эти запахи мигом вернули Холли в лучшие дни её детства. Холли четырежды позвонила в дверной звонок, но никто не ответил. Судя по открытой формоге в спальне прямо у неё над головой, дома явно кто-то был. Родители ни за что не ушли бы, оставив незапертое окно, особенно сейчас, когда в окрестностях шлялась столько посторонних. Хлли сошла с дорожки на траву и прижала лицо к окну гостиной, пытаясь обнаружить за стеклом какие-нибудь признаки жизни. Она совсем уж собралась бросить это занятие и отправиться на пляж. когда услышала яростную словесную дуэль между Дэклоном и Киарой. «Киара, открой эту чертову дверь!» «Нет, я сказала, я занята!» «И я занят!» Холли снова позвонила, и это только подлило масло в огонь. «Дэклан!» «Ого, от такого вопля можно сна лишиться!» «Давай сама, ленивая корова!» «Что? Это я? Ленивая?» Холли вытащила свой мобильник и позвонила на домашний номер. Киара, ответь на звонок. Нет. Холли громко вздохнула и разъединилась. Затем набрала номер мобильника Деклана. Да. Деклан, открой эту грёбаную дверь немедленно, или я её высажу. Ой, извини, Холли, я думал, Киара откроет, солгал Деклан. Он распахнул дверь и предстал перед Холли в трусах-боксерах. Холли ворвалась внутрь. «Господи боже мой! Надеюсь, вы не ругаетесь так при каждом дверном звонке?» Деклан с безучастным видом пожал плечами, пробормотал лениво «Папа с мамой вышли» и направился к лестнице на второй этаж. «Эй, ты куда это?» — окликнула его Холли. «Спать пойду». «Никуда ты не пойдешь!» Спокойно сказала Холли: "Ты сейчас сядешь рядом со мной". Она указала на диван в гостиной. "И мы с тобой обязательно побеседуем о девушках в большом городе". "Ну", заныл Деклан. "А это обязательно прямо сейчас делать? Я правда дико спать хочу". И он начал тереть глаза. Но Холли не проявила сочувствия. "Деклан, сейчас 2 часа дня. Как ты можешь хотеть спать?" Да я пару часов назад домой вернулся, сказал он, умоляюще глядя на Холли. Но уж теперь-то у Холли точно не осталось к нему никакого сочувствия, только зависть. "Сядь", прикрикнула она. Варча, он лениво доволочился до дивана и рухнул на него всем телом, не оставив места для Холли. Она ничего не сказав, села в отцовское кресло рядом с диваном. Как у психиатра рас смеялся он, скрестив руки за головой и устраиваясь поудобнее. Отлично, потому что я действительно собираюсь прочистить тебе мозги. Деклон снова поморщился. Слушай, Холли, это обязательно. Мы ведь уже говорили об этом вчера вечером. И ты думаешь, это всё, что я хотела тебе сказать? Типа, ты меня прости, Деклон, но мне не очень понравилось, что ты публично унизил меня и моих друзей. Ну да ладно, увидимся на следующей неделе. Конечно, нет. Ладно, Деклан, смягчила Холли голос. Я просто хочу понять, как ты вообще до такого додумался, снимать нас с девочками без предупреждения? Ну ты же знала, что я вас буду снимать для фильма о клубной жизни, Холли снова возвысила голос. Её раздражало, что младший братец прикидывается дурачком. Так это и ты была клубная жизнь, рассмеялся тот, как ни в чём не бывало. Ты думаешь, ты самый умный?" прошептала Холли, и Деклон оборвал смех. Холли замолчала и мысленно сосчитала до 10, стараясь ровно дышать. "Послушай, Деклон", сказала она спокойно. "Ты что, не понимаешь, что я и без твоего фильма уже достаточно хлебнула в этой жизни. Вот только что. А ты даже не спросил." У меня просто в голове не укладывается. Как ты мог такое выкинуть? Деклон уселся на диване и напустил на себя серьёзный вид. Я знаю, Холли. Я знаю, через что ты прошла, но я подумал, это тебя взбодрит. Я не врал тебе, когда говорил, что собираюсь снимать фильм о клубной жизни. Я действительно так и собирался сделать. Но когда я принёс отснятый материал в колледж и начал монтировать, Все сказали, что это феерически смешно, и просто грех это вырезать. Угу. Но ты отдал это на телевидение, Деклан. Это была награда победителю конкурса. Я об этом ничего не знал, честное слово. Никто не знал, даже мои преподы. Как я мог отказаться, когда мне объявили, что я выиграл, сказал Деклан, широко распахнув глаза. Холли сдалась. Она вздохнула и запустила пальцы в волосы. Я правда думал, что тебе понравится, улыбнулся Деклан. Я проверил на Киаре, и даже она заявила, что ей понравилось. Прости, если я тебя обидел, пробормотал он. Холли кивала головой в такт его объяснениям. Она стала понимать, что её брат в сущности действовал из лучших побуждений, хотя они и завели его не туда, куда надо. Но вдруг резко прекратила это занятие и выпрямилась в кресле. Что он только что сказал? Деклан, ты сказал, что Киара знала о плёнке? Деклан замер на месте, лихорадочно соображая, как выбраться из ловушки, в которую сам себя загнал. Так ничего и не придумав, он рухнул обратно на диван и накрыл голову подушкой. Слишком поздно. Он только что начал третью мировую войну. Холли, пожалуйста, не говори ей. Она меня убьёт. Раздался из-под подушки его придушенный вопль. Холли сорвалась с кресла и ринулась наверх, с грохотом вколачивая ноги в каждую ступеньку, чтобы Киара поняла, насколько она взбешена. Подлетев к двери, она заколотила в неё, изрыгая проклятия. "Не входи!" завизжала Киара изнутри. "Ну всё. Тебе конец!" завопила Холли в ответ, врываясь в комнату с самым свирепым выражением лица. И я же сказала: "Не входи", крикнула Киара. Холли собралась была обрушить на неё град отборных оскорблений, но при виде сестры осеклась. Та сидела на полу, держа на коленях что-то похожее на фотоальбом. Всё её лицо было залито слезами.